нужно побывать в России, чтобы оценить значение учреждений, ограждающих свободу граждан вне зависимости от тех или иных душевных свойств монархов. Правда, разоренный помещик может защитить своим именем состояние разбогатевшего крепостного, которому закон не позволяет владеть ни клочком земли, ни даже заработанными им деньгами. Но это двусмысленное покровительство зависит всецело от прихоти покровителя своеобразные эти отношения между господином и рабом с трудом верится в долговечность общественного строя породившего столь причудливые социальные связи и тем не менее строй этот прочен в россии ничто не называется своим именем слова и названия только вводят в заблуждение в теории все до такой степени урегулировано что говоришь себе, при таком режиме невозможно жить. Но на практике существует столько исключений, что видя порожденный ими сумбур противоречивейших обычаев и навыков, вы готовы воскликнуть, при таком положении вещей невозможно управлять. По словам же милейшего нижегородского губернатора, нет ничего проще. Все дело в том, что злоупотребление властью стали чрезвычайно редки именно вследствие крайней строгости законов, на которых покоится общественный порядок. Каждый понимает, что дабы сохранить уважение к этим насущно необходимым для сохранения целости государства законом их должно применять лишь изредка и осторожно, потому-то все носители власти очень редко прибегают к крутым мерам. Например, если какой-либо помещик, позволяет себе предосудительные действия, начальник губернии не раз и не два сделает ему частным образом внушение, прежде нежели вмешаться официально. Если ни то, ни другое не действует, дворянский суд пригрозит помещику отдачи под опеку, и только, если и предупреждение не возьмет действия, осуществит свою угрозу. Весь этот избыток предосторожности кажется мне не слишком утешительным для крепостного, который успеет сто раз умереть под палкой, прежде чем его господина, должным образом предупрежденного, наставленного на путь истинный, заставит дать отчет за все жестокости и издевательства. Правда, и помещик, и губернатор, и судьи могут быть на следующий же день сосланы в Сибирь. Но такая, очень редко реализуемая возможность представляется мне скорее способом утешения несчастного народа, чем действительной гарантией против произвола. В России низшие классы редко обращаются в суд за разрешением своих тяжб. Это интенктивное нерасположение к суду кажется мне верным признаком несправедливости судей. Немногочисленность судебных процессов может быть следствием двух причин, либо духа справедливости у подданных, либо духа несправедливости у судей. В России почти все тяжбы прекращаются вмешательством администрации, которая советует сторонам закончить дело мировой сделкой, одинаково невыгодной и тягостной для обеих. Поэтому спорящие стороны стараются не прибегать в тех случаях, когда оно связано с необходимостью поступиться самыми законными притязаниями, ибо такой исход лучше, чем судебные мытарства Отсюда видно, как мало имеют русские оснований гордиться редкостью судебных процессов в стране произвола и насилия. Губернатор пожелал во что бы то ни стало показать мне всю ярмарку. Но на этот раз мы ограничились быстрой прогулкой по ней в экипаже. Впрочем, я успел полюбоваться прекрасным видом на всю территорию средоточия русской торговли. Панорама развернувшаяся перед нами с вышки одного из китайских павильонов была действительно великолепна на следующий день гостеприимный начальник губернии заехал за мной в своем экипаже чтобы показать мне достопримечательности древнего города он был со своими слугами что избавило меня от новых неприятностей с фельд егерем притязание которого губернатор находит заслуживающими уважения фельдгерея моего, обладающего к тому же на редкость неприятной наружностью, я положительно не выношу. Меня преследует мысль, что в его лице я имею шпиона телохранителя, которого побаивается всемогущий губернатор. Если этот высший представитель власти не смеет приказать курьеру занять отведенное ему по роду службы место в экипаже, то спрашивается: